Глава 13. Летом 1985 года у Чарльза была причина чувствовать себя счастливым. Его уверенность в том, что однажды останки уиды будут найдены, возможность, которую вся наша семья коллективно отметала, недавно подтвердилась. Археолог Барри клифорд обнаружил остов судна менее чем в 20 милях от нашего дома И недалеко от того места, где, как подозревал Чарльз, оно нашло своё последнее пристанище. Теперь регулярно появлялись сообщения о связанных с ним трофеях, рукоятях мечей, пиастрах XVIII века, целёхонькой пушке. Всё лето мой очень прочесывал местные газеты в поисках новостей, дожидаясь подтверждения идентичности судна которое могло стать первым и единственным найденным затонувшим пиратским кораблём. С восторгом отмщённого Чарльз зачитывал вслух статьи, перечисляя обнаруженную добычу, кольца, ложки, серебряные и золотые монеты и засыпал нас сведениями об Уиде, которые мы уже знали. Корабль впервые вышел в море в 1717 году и был захвачен пиратами после отплытия с Ямайки. Предводителем пиратов был Сэмюэл Беллами, чёрный Сэм. Судно было более сотни футов в длину. Оно перевозило в грузовом трюме африканских невольников. «Подумай о том, сколько сокровищ должно быть находилось на Уиде, когда она пошла ко дну», — размышлял вслух отчим одним чудесным июльским утром, прихлёбывая из кружки кофе без кофеина, заваренный мной. Малабар ещё не встала. Подумай обо всех тех судах, которые она, должно быть, ограбила между богамами и здешним побережьем. Меня же больше интересовал человеческий груз. А что случилось с рабами, когда корабль захватили пираты? Я сидела на той стороне стола, что ближе к кухне, наблюдая, как катера охотников за лобстерами проплывают мимо, пробираясь к проливу. Чарльз рассказал, что для пиратов было типично освобождать пленников на захваченных судах. Некоторые из них, поскольку терять им было нечего, присоединялись к освободителям, поднимая весёлого Роджера. Ирония того факта, что пираты, которым полагалось быть аморальными личностями, обращались с рабами как с равными, не ускользнула от меня. Но Чарльза завораживали сокровища. Всего через два месяца после захвата уиды они посадили её на мель, и она переломилась пополам под напором течения. Бушевал один из свирепых местных штормов, при которых скорость ветра достигает 110 км в час. Пираты, вероятно, мертвецки напились. Чарльз только головой покачал, сетуя на их глупость. «Если Барри Клиффорд прав», то на Уиде могло находиться награбленное добро ещё с пятидесяти кораблей, взятых поблизости. Представь себе всю эту добычу! Свинцовая дробь, дублоны, серебряные ложки. — Как думаешь, зачем сюда так далеко приплыл пиратский капитан? — спросила я. — Чёрный Сэм? — отчим улыбнулся в ответ на мою наивность. А зачем мужчины совершают глупые или рискованные поступки? Ради женщины. Ради любви. Старину Сэмюэла Беллами ждала в Вилфлете его любимая. За всё лето Чарльз как-то ухитрился ни разу не произнести фразу «я же вам говорил». Вместо этого он позволял фактам говорить самим за себя. Конфетти статей об Уиде, вырванных из газет, усыпало все столики и кресла в гостиной. Напоминанием о том, что могло бы быть нашим, если бы мы только прислушались. Я вернулась на работу, которую нашла предыдущим летом, обслуживая столики в клэм-баре Салли, разнося ледяное пиво с жареными моллюсками и сваренными на пару лобстерами. Еду там готовили под заказ — стоило она дорого, официанты проворно обслуживали постоянно сменявшихся посетителей. Наши синие передники топорщились от чаевых. Именно там я познакомилась с Кирой, которая стала моей подругой на всю жизнь. В первый день нашего знакомства она подкатила к ресторану на мопеде и коротким пинком каблука выставила подножку. Встряхнула короткими каштановыми волосами со смелой серебристо-седой прядью спереди и прогорцевала к стойке хостес. Кира была смешанного типажа. На треть голова на две простушка-соседка. И её присутствие встряхнуло меня так, будто я была ивовым прутиком, а она водой. Я ощутила некое внутреннее движение, тягу к ней и всепоглощающее желание быть её подругой — эмоции, подобных которым не испытывала с детства. Тем летом мы с Кирой проводили дни на внешнем пляже, сидя между дюнами и обсуждая свои непростые семейные истории, глядя, как длинные стебли травы выгибаются дугами под океанским бризом и рисуя круги на песке. Это ей, я призналась, в совершенно неподобающем увлечении Хэнком, бойфрендом нашей начальницы Салли. Рассказала ей, как в начале лета он поймал меня с поличным, когда я нацелилась утащить кусочек чизкейка из холодильной камеры в подвале. Когда Хэнк выдворял меня оттуда, наши плечи на мгновение соприкоснулись, и нас неожиданно словно шарахнуло электрическим разрядом. За этим последовал один из тех самых киношных замедленных моментов, которые позволяют парашютисту выпрыгнуть из люка. Поцелуй был практически неизбежен. сказала я Кире. «Не делайте этого», — предостерегла она, словно мне ещё только предстояло принять решение. «Мы и не сделали», — призналась я, вспоминая, как голос Салли, донёсшийся с лестницы, привёл нас в чувство. Кира была первым знакомым мне человеком, чья сложная семейная ситуация могла посоревноваться с моей собственной. Родители разведены, мать живёт за границей, отец полностью поглощён новой семьёй. Я рассказала Кире всё о себе, всё о своей лжи и двуличии, и, в отличие от Адама, она выслушала меня без осуждения. Впервые я почувствовала себя услышанной, понятой, менее одинокой. Ближе к концу лета Кира пришла к нам домой на ужин. Малабар... Редко включала в семейный круг друзей Питера или моих, поэтому я нервничала. Матери всегда было легче подмечать в моих друзьях недостатки, чем сильные стороны. Но Кира ухитрилась показать себя молодцом во всех отношениях. И с выпивкой. Подкрепиться для начала, разумеется. И с экзотической кухней моей матери. Мидии, кейлы и чориза в чесночном бульоне. Вкусно, но не для всех. Вначале Кира допустила едва не ставший фатальным промах, предположив, что вкус коктейля может улучшить битер. Именно в таком варианте любил Манхэттен её отец. Но быстро исправилась, искупив вину тем, что отметила коллекцию натюрмортов, собранную моей матерью. Особенно долго она рассматривала одну картину. Недавнее приобретение на гаражной распродаже, изображавшую корзинку свежей садовой земляники, опрокинутую на салфетку. «О, как мне нравится малобар!» — сказала Кира. «Буквально чувствуешь, какие эти ягоды сладкие и сочные!» Я изобразила одними губами. «Подлиза!» Кира улыбнулась и уложила сверху ещё более толстый слой разговоров о штрихах и оторожённом свете. Она умела внимательно слушать, увлекательно вести беседу и чувствовала себя достаточно комфортно, чтобы разговаривать с малобаром об искусстве и еде. Угостила мою мать историями о собственной кулинарной специализации — южной кухне, молодых побегах папоротника, жареных зелёных помидорах, кашах и других деликатесах. К моему потрясению, когда Кира засобиралась уходить, мать пригласила её заглядывать ещё. Такое случилось впервые, и заставила мою новую лучшую подругу пообещать, что в следующий раз она принесёт с собой домашний коблер из персиков с черникой. Я проводила Киру до её машины, восхищаясь тем, как она очаровала Малабар. «Да это проще простого», — ответила она. «Твоя мать просто одинока». Я озадачилась. Малабар устраивала званые ужины почти каждые выходные, «Ни один год ты жонглировала двумя мужчинами». «И ничего она не одинока», — возразила я. «Ты ошибаешься», — сказала Кира. «Одиночество определяется не тем, сколько вокруг тебя людей. Дело в том, ощущаешь ли ты себя связанной с кем-то. Можешь ли быть собой при них?» Я лишилась дара речи. Неужели Малабар не была собой, когда была Малабар? «Ты понимаешь, что я имею в виду», — сказала Кира, разжёвывая для меня свою мысль. «То самое чувство одиночества от того, что ты не чувствуешь, что тебя знают». По мере того, как долгие летние дни укорачивались, а лучи солнца во второй половине дня всё сильнее косили, возвещая, что осень не за горами, я терзалась мыслями об отъезде с Кейп-кода, не зная, когда снова увижу Киру, боясь неминуемой операции Чарльза и опасаясь, что мать сорвётся под воздействием стресса. Той осенью я лишь раз приезжала в Бостон на долгие выходные в октябре с двойной целью — отпраздновать свой день рождения и пожелать Чарльзу удачи с операцией. Мать, наконец, рассказала отчиму о его состоянии, хоть и приуменьшила серьёзность грядущей медицинской процедуры. Когда речь шла о его недугах, Чарльз не был героем. Он терпеть не мог оставаться один и открыто переживал из-за больничных неудобств. Все мы знали, что ему пришлось пережить после инсультов, какую тяжёлую битву он вёл многие месяцы. Утром того дня, когда я должна была вернуться в Нью-Йорк, мы с отчимом заключили договор. Пообещали друг другу, что следующим летом будем вместе обшаривать пляжи. Мы твёрдо решили найти как минимум один дублон Суиды или какой-нибудь другой раритет. Я обняла его на прощание и сказала, что очень-очень его люблю. В день операции я едва дышала, дожидаясь вести от матери, которая, наконец, позвонила во второй половине дня. «Он выжил», — сказала она. Облегчение в её голове можно было пощупать. Врач удалил аневризму. Я всхлипнула от счастья. «Могу я сказать ему привет?» «Нет, солнышко, он всё ещё в интенсивной терапии. Не уверена даже, что он уже очнулся». «Сколько времени займёт выздоровление?» — спросила я, гадая. «Будет ли мать снова печь ему печенье?» «Это от многого зависит. Врачи говорят, что если дальше всё пойдёт гладко... «Может, он вернётся домой даже раньше, чем через две недели», — сказала мать. «Ладно», — ответила я, попробую позвонить вечером, после того, как тебе разрешат его навестить». На самом деле, мать прокашлялась, «у меня есть планы на вечер». Не так часто малобар бывала одна в Бостоне, до которого легко было доехать от Плимута. Так что Бен нашёл предлог приехать в город, и у него с матерью было назначено свидание. Я слышала по её голосу, что она уже сожалеет об этом решении, что это был просчёт с её стороны, но я знала, она ни за что не отменила бы свидание с Беном. Малабар натянула бы на себя платье и улыбку, затушила бы любые проблемные эмоции. То самое чувство одиночества. — От того, что не чувствуешь, что тебя знают. — Я буду держать тебя в курсе, милая, — пообещала мать. 20 октября, всего через пару дней после операции, Чарльз перенёс обширный инсульт и умер в одиночестве в своей палате. Мать в это время была с Беном. Я приехала в Бостон на следующий день и застала малобар в рыданиях. Ей не представляла, что она может так плакать. Словно строившаяся всю её жизнь система эмоциональных скатов и пожарных люков, установленная для самозащиты десятилетия назад, дала масштабный сбой. Она не могла избежать чувств печали и вины. Отчаяние матери из-за смерти Чарльза было сильнее, чем я могла себе представить. Несмотря на то, что его смерть была делом времени, и она ждала её как обязательного условия для обретения лучшей жизни с Беном, огромность горя застигла мать врасплох, как и всех нас. «Он не заслужил смерти в одиночестве», — всхлипнула Малабар, когда мы вместе улеглись в её постель. «Чарльз был так добр ко мне, Ренни, и посмотри, как я с ним обошлась!» Я дала ему худшее, что во мне было. Это правда, подумала я. Так и есть.